злополучный бувиль терзаемый страхом и угрызениями совести предвидел что близится час когда у клименции начнутся жесточайшие финансовые затруднения в тот же самый день 1 января к бувиллю явился с визитом мессир толомеи банкир даже удивился неестественной худобе бывшего коммергера, его сидине одежда болталась на юге де бувил Дряблые щеки печально свисали, взгляд беспокойно блуждал, особенно ослабели его умственные способности. Этого человека, думал банкир, подтачивает какой-то тайный недуг, и я не удивлюсь, если скоро узнаю, что он смертельно болен. Надо поскорее уладить дела Гучча. Толомей знал придворные обычаи. По случаю Нового года он преподнес мадам Бувиль штуку великолепной материи. это чтобы ее отблагодарить пояснил он за все заботы о той девице которая родила моему племяннику сына бувиль хотел бы отказаться и от этого подарка тоже нет нет настаивал толомей кстати я хочу побеседовать с вами о нашем деле мой племянник скоро возвратится из авиньона где наш святой отец папа в этих словах Толомея осенил себя крестным знаменьем, где папа удерживал его, чтобы тот привел в порядок его казну. И он хочет забрать свою молодую супругу и свое дитя. Кровь отхлынула от сердца Бувилля. «Сейчас, мессир, минуточку», — залепитал он. «Я вспомнил, что меня ждет гонец, я должен немедленно дать ему ответ. Будьте любезны, подождите меня здесь».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 Говорил что приезжает мой племянник Гуччо и хочет забрать из монастыря, куда вы так любезно ее поместили, свою жену и сына. Теперь им нечего бояться. У Гуччо есть письмо от самого папы. И, думаю, на время он обоснуется в авиньоне А жаль, мне бы очень хотелось, чтобы они пожили у меня. Ведь, как вам известно, я еще не видел своего новорожденного внука. Все был в отлучках, объезжал наше отделение».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 — Я сразу бы сообщил вам, — ответил Бувиль, чувствуя, что его поджаривают на медленном огне. — А когда ваш племянник возвращается? — Я жду его через два-три дня. Бувиль испуганно уставился на банкира. — Еще раз прошу прощения. Я вдруг вспомнил, что королева поручила мне принести ей одну вещь, я совсем забыл. Я сейчас вернусь, сейчас вернусь, и он снова скрылся за драпировкой.